С память у него становилось с последними годами хуже. Кое-что он забывал совершенно или вспоминал не так, как оно было. Но сейчас с этим вином у него сплелась история совсем иного рода. Вчера я передал ему письмо одного заключенного. Он прочел его и засмеялся. И весь остаток дня был в хорошем настроении. Это было хорошее... Грустная и веселая история. Ее можно было рассказывать за столом и даже, пожалуй, пустить в народ. Завтракая, а потом просматривая газеты, он все еще был под этим впечатлением и внутренне улыбался, пока ему не попался номер большевика со статьей Молотова. Тогда он вспомнил, что вчера, между прочим, зашел разговор и о ней, То есть о том, что сейчас нельзя поручать техническое обследование предприятий, если поступили сигналы одним специалистам, какого бы высокого ранга они ни были. Вредители, диверсанты, троцкисты прошли хорошую партийную выучку, точно такую же, как и все они старые большевики, и всегда сумеют обвести вокруг пальца самого... Прозорливого специалиста. Об этом говорил Молотов, и говорил, как всегда, когда его особенно что-то задевало в повышенном тоне, краснел и заикался больше, чем обычно, и он, хозяин стола, догадывался, что стоит за этим разговором. Очевидно, Молотову кто-то аккуратно и ласково положил что-то на стол или просто ткнул носом. Лаврентий умеет это делать вежливо и неотвратимо. Он Сталин никогда не был особенно по-человечески привязан к Молотову, но оценил его чрезвычайно. Молотову, например, невозможно было заставить сорваться. Он был туп, упрям, последователен и, как утюг, начисто выжигал и проглаживал полосу за полосой. И это было таким его исконным природным качеством, Что даже то, что в последнее время он бывал груб, нетерпим, запальчив и мог на каком-нибудь совещании хозяйственников всегда, впрочем, не особенно ответственным, оборвать оратора на полусловие, а то и выставить из зала, никак не отменяло это качество. Тут, на этих малых высотах, он просто разрешал себе разряжаться. и Это тоже было правильно. Ну, а Берия, конечно, мог поднести ему любую пилюлю. Перелистывая журнал, Сталин нашел то, о чем говорили вчера. Это была, так сказать, директивная статья ЦК. Вся печать ее обязана была перепечатать. Он читал. Секретарем парткомитета на Урал Уралвагонстрой был вредитель-троцкист Шалико Акуджава несколько месяцев как вредители разоблачены. В феврале сего года по поручению наркомтяжпрома для проверки вредительских дел на Урал строй выехала специальная авторитетная комиссия. Во главе этой комиссии были поставлены такие товарищи, как начальник главстройпрома товарищ Гинзбург и кандидат в члены ЦК ВКПБ Павлунский. Эта комиссия не привела ни одного факта вредительства на стройке. Получается, что и вредитель Марьясин вместе с другим вредителем Акуджавой сами на себя наклеветали. Между тем, пока комиссия ездила на Урал, Марьясин дал новые показания, где более конкретно указывает, в чем заключалась его вредительская работа на стройке. Он указывает при этом на целый ряд фактов вредительства на Урал Уралвагонстрои, которые прошли мимо глаз уважаемой комиссии. Это место он прочел еще раз и поморщился. Опять нарком тяжпром. Распустил же Сергой эту публику. Бесценный был когда-то работник, борец, герой, а уже, оказывается, давно не годился в дело. Было ему отчего в горький час раздумье и раскаяния пустить себе пулю. От мысли о Серго ему стало грустно, но по-хорошему, по-красивому грустно. Он уважал и любил себя в такие минуты. Он встал и подошел к двери.